Пятое. Гном. Слышали, что такое гном? Нет, это не оговорка, так и задумывалась. Именно что такое? Это существо. Они разные бывают. Добрые и злые, милые и смешные, приятные и отвратительные. Кто-то из них хранит под землей сокровища и распевает песни, кто-то кузнечных дел мастер, выполняет оружейный заказ для богов или демонов. Ходят сквозь стены, растворяются в воздухе и делают еще много чего другого волшебного. В общем, они бывают разные, как и люди. У Даши тоже был свой гном. И это было вредное существо. Маленький, очень назойливый карлик с темным лицом в потертой одежде, с гадкими глазками, с масляным взглядом, с мерзкой седой бородой. Он провокатор и хитрый, как лис, главной задачей которого было сделать жизнь Даши как можно сложнее. Это ему удавалось. Почти всегда. Работал так. Вначале возникал миллиметрового размера. Там, за лесом, еще даже не на опушке. Потом начинал медленно ползти. Под землей, чтобы точно никто не догадался, что он уже здесь. И, ползя, постепенно увеличивался в размерах. Сначала проникал в подвал. Осматривался, привыкал, зараза. Сливался, так сказать, с окружающей атмосферой. Постепенно смешивался со стенками и тогда начинал разрастаться. Рос в высоту, гадюка, знал свое дело. На первый этаж в предбанник подсознания. Потом на второй. День через день ночевал там на коврике. Третий этаж присутствовал в полном объеме. И, наконец, четвертый был заметен уже даже на уровне сознания. Так Даша и познакомилась с ним впервые. Она почувствовала, что в ней что-то живет почти осязаемая, протяни руку, потрогаешь. Цель существа – вывести Дашу из состояния равновесия, до которого ей теперь, после прогремевшего грома, и без гнома было, как до Китая. Но Даша боролась. Она сильная, она сможет. И смогла. Точнее, могла. Периодически. Если бы не странная судьба, постоянно подбрасывающая дровишек в и без того полыхающее пекло, наверное, смогла бы и совсем. Но судьба, она злодейка. Все, что не делает нас сильнее, нас убивает. Фу, наоборот. Что обычно пишут на дверцах холодильников? Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но у Даши плохо с холодильниками. И с тем, что там пишут. На дверцах. С дверцами у нее тоже плохо. И вообще плохо. Даже просто, постоянно плохо. Но она не сдавалась. И со временем даже выдрессировала гнома. Но иногда тот все же путал ее мысли. Как в этой главе, в этом абзаце. Полный абзац. Полный гном. Что он нашептывает? Милая Дашенька, Дашенька-душка, Ты так красива, но очень больная. Так ты всем нравишься, хоть и худая. Папочку любит, но мамочку больше. Мамочка-душка, но только предатель. Спорт – это жизнь, но не для тебя. Ты победитель, но неудачник. Судьба виновата, но нету другой. И далее по списку в этом духе и разрезе. Гном всегда метит в единственное и фундаментальное добро, которое способно спасти жизнь Даши, в ее уверенность в себе. И Даша начинает сомневаться в том, что справится, что ей есть для чего жить и за что бороться, и что она когда-нибудь кому-нибудь станет нужна. Тут же нервы, тут же боль. Это новое начало – которая сильно отличалась от той боли, что плотно вошла в жизнь Даши со спортом под ручку, была совершенно иного рода. Та боль была неизбежным спутником успеха и побед. Это похоронным звоном.